Приснившийся Будда В давние времена жил в столице один ремесленник, часовых дел мастер. И видел он сны поистине необыкновенные. Однажды под звон своих часов он пробудился от сна бренного мира и устремил помыслы свои к загробному блаженству. Сноска. Судя по всему, речь идет о механических часах со звоном, Дзимайсё, с которыми японцы познакомились во второй половине 16 начале 17 века, благодаря португальским и испанским торговцам. С тех пор все в округе стали величать его не иначе, как сякаэмоном. Сноска. Стали величать его не иначе, как сякаэмоном. Первый компонент имени сяка означает шакьемуни. Вдобавок волосы у него были от природы курчавые, и это тем более оправдывало данное ему прозвище. Сноска: Вдобавок волосы у него были от природы курчавые. Как правило, Будда Шакьямуни изображается с головой, покрытой крутыми, спиралевидными завитками. Эта деталь его облика восходит к индийской легенде, повествующей о том, Как однажды, погруженный в мысли о спасении человечества от страданий, Будда не заметил, что сидит под лучами палящего солнца. Тогда улитки забрались ему на голову и своими прохладными телами защитили его от зноя. Долгие годы проживал он в наемном домике в южной части квартала Карасума, домовладелец же был последователем секты Ико — а потому не соблюдал постов и вообще слыл отчаянным кощунником. Сноска. Был последователем секты ико а потому не соблюдал постов. В отличие от других сект, сторонникам секты Ико не возбранялось употреблять в пищу мясо. ико одно из ответвлений буддийской секты Дзёдо. Даже 28 числа 11 луны, в день очищения и поста по случаю годовщины смерти святого Синрана, он либо отправлялся в гости к приятелям, таким же нечестивцам, как он сам, либо устраивал у себя дома пирушку и угощал всех сугияки. Сноска: Синран, 1173-1262, буддийский вероучитель. Основатель школы Дзюдо Синсю, Чистая земля и истина Сугияки, мясо рыбы или птицы, поджаренное на дощечке или в ящичке из криптомерии и пропитавшееся ароматом этого дерева. Как-то раз домовладелец позвал к себе человек пять гостей. Вдруг бывший в их числе Секаемон смиренно потупился и сказал «Уже 50 ночей к ряду мне снится один и тот же удивительный сон, будто под вашей спальней закопана статуэтка Будды из чистого золота величиной около девяти сунов. Изваена она самим Кобо Дайси». Сноска. Кобо Дайси. 774-835. Посмертное имя буддийского монаха Кукая, основателя школы Сингон, «Истинное Слово». Приблизившись к моему изголовью, Будда озарил меня своим золотым сиянием и молвил, «Знаю я, что вера твоя крепка, и ради грядущего блаженства ты должен выкопать меня из земли. Сделав это, ты спасешь весь род человеческий, избавишь всех страждущих, от бесчисленных тяжких недугов. Вот какое было мне откровение. И выглядело все так, словно происходило не во сня а наяву. Позвольте мне сегодня же начать раскопку, ибо не меня одного желает Будда одарить своей милостью, а весь род человеческий. Что же до плотников и носильщиков, то платить им за труды буду я». Но для хозяина слова Будди и его откровении были не более чем пустым звуком. «Если бы сны сбывались», — рассмеялся он, ударив в ладоши, — «я сам выложил бы тысячу золотых, лишь бы увидеть этого Будду». Тут в разговор вступил один из гостей, человек с виду разумный. «А, по-моему, к словам вашего постояльца стоит прислушаться», — сказал он хозяину. «Отчего не позволить ему копать, тем более, что все расходы он берет на себя?» Хозяин согласился, и вскоре вся мебель и утварь была вынесена во двор, деревянный настил подняли, в дело пошли заступы и мотыги. К вечеру вырыли яму, глубиной в целых пять сяку, но никакой статуэтки Будды не обнаружили. Нашли только чайник с отбитым носиком — обгорелую головешку дыраковину да от моллюска. Яму снова забросали землей, настроение у всех было испорчено. — А ведь я заранее знал, что так и будет! — в гневе воскликнул домовладелец. Сякоим он же понуро побрел к себе, не пытаясь оправдаться. Однако на следующий день он снова явился к домовладельцу и сказал, «Нынешней ночью мне опять привиделся Будда» и я получил от него новое откровение. Чтобы обнаружить меня, следовало копать ближе к юго-восточному углу и на два-три суна глубже. Жаль, что вам не достало терпения. Впредь копайте усердней. Так велел Будда, поэтому дозвольте мне еще раз попробовать». Хозяин опять согласился, и когда вырыли яму... В ней и вправду оказалась фигурка Будды. Все исполнились благоговения, отмыли статуэтку от земли, и она засияла тусклым золотом. — И впрямь фигурка старинной работы! — подумал домовладелец и, обуянной жадностью, вскричал. — Это вещь моя! он возмутился. — Как же так? «Я принял на себя все расходы, значит, Будда по праву принадлежит мне». «Ничего подобного!» — стоял на своем домовладелец. «Вы хотели копать под моим домом, и я пошел вам навстречу. Но чтобы отдать Будду вам, такого уговора между нами не было». Долго еще они припирались между собой и в конце концов обратились к столичному градоначальнику. Выслушав обоих, Городоначальник велел им наложить на фигурку свои печати и оставил ее у себя на три дня. За это время он собрал злата кузнецов со всего Киота и попросил их определить, как долго пролежала фигурка в земле. «От силы лет пять или шесть», — ответили ремесленники, тщательно осмотрев золотую статуэтку. Тогда градоначальник вызвал к себе Секаимона и домовладельца, а также пятерых городских старейшин и у этих последних спросил, «Как давно был построен дом, под которым выкопана эта фигурка?» «Лет сорок назад, а то и больше», — был ответ. «Итак мы видим, что благочестие ваше показное», — обратился градоначальник к Секаэмону на самом деле вы плуты негодяй вы рассчитали все заранее и когда под домом вырыли яму закопали в нее фигурку будды чтобы на следующий день ее там обнаружили и о вас пошла молва по всей столице не иначе вы действовали в сговоре с каким нибудь продажным бонзой и задумали эту хитрость желая нажиться на чувствах верующих «Сознайтесь и не вздумайте лгать, ведь я могу проверить каждое ваше слово!» Испугавшись, Секаэмон не стал запираться. Он полностью признал свою вину и подтвердил, что на это преступление его толкнула нужда. «От подобных мошенников, — заключил градоначальник, — людям один лишь вред». В особенности же непростительно то, что, преследуя свои корыстные цели, злоумышленник посягнул на святыню. За такое преступление полагается смертная казнь, но поскольку он покамест еще не успел воспользоваться плодами своего обмана, я сохраню ему жизнь». В наказание же он должен взвалить на плечо с привязанной к ее рукояти с Будды, взять в руку табличку с описанием его вины и три дня в таком виде ходить по городу. Пусть все узнают цену Его благочестию. После этого он будет навсегда изгнан из столицы, что же до владельца дома, то он ничем не лучше преступника, ибо зател тяжбу и залчности, В наказание предписываю ему одеться в церемониальный костюм Хакама и Катагину, взять в руку табличку с описанием его вины и вместе с Секаэмоном ходить по городу. Так рассудил дело столичный городоначальник.